Глава вторая. Варк. Набегу Варк обернулся через плечо, споткнулся, едва не упал и рванулся дальше. Каменистые берега здесь уступали место черному песку и гальке по мере того, как река расширялась. Окаймлявшие русло часто растущие деревья и скалы становились тем реже, чем ближе он подбегал к фьорду. Варк уже ощущал близость торгового города Лиги, Множество запахов и звуков атаковали его чувства. Еще один взгляд через плечо, не намека на преследователей, однако Варк знал, что они там. Он еще прибавил шагу. Сколько я уже бегу? 9 дней, десять. Он дотронулся до кожаного мешочка на поясе, втянул соленый воздух и побежал дальше. Ноги горели, лёгкие надувались, словно кузнечные меха, пот непрестанно заливал глаза, но варк не сбавлял скорости, дышал глубоко и нёсся вперёд широкими шагами. Я мог бы вечно бежать, если бы земля под ногами не кончалась. Но скалы привели меня к морю и теперь до него рукой подать, куда мне направиться и что делать. Паника забурлила в его жилах. «Они не должны поймать меня!» Он продолжал бежать, и галька хрустела под его рваными башмаками. Река превратилась во фьорд, расширилась, будто челюсти змеи, что настигает добычу, и его взору предстала Лига — торговый порт, построенный на юго-восточном берегу залива. Варк остановился, упираясь ладонями в колени, и уставился на город. Шумное, вонючее нагромождение зданий, разбросанных вдоль широкого пляжа, покрытого черным песком, и откатывающихся от воды настолько далеко, насколько позволяли склоны фьорда. Город окружала крепостная стена, защищавшая теснившиеся внутри дома и людей. Здания взбирались вверх по склону, на в возвышении виднелся длинный чертог с крышей, покрытой дерном, и резными изогнутыми деревянными балками. Словно ярл, что, сидя на помосте, озирает своих людей в бражном зале. Небо было затянуто дымом от многочисленных очагов, воздух вонял жиром и салом. Причалы и пирсы вспарвали черно-синюю воду фьорда, а на волнах гавани мягко покачивалось множество кораблей. Один из кораблей сильно отличался от своих соседей. Крылатый и гладкобокий драккар, корабль-дракон, походил на морского волка в окружении стада овец. Вокруг него теснились стройные бёрдинги и группа толстопузых кнаров, чьи трюмы доверху были набиты товарами, привезёнными купцами из таких земель, о которых Варк никогда и не слыхивал. Он даже не знал точно, сколько ему лет, Но точно помнил 30 тяжелых зим и изнурительных сезонов, которые провел в Кандалах на ферме Колксега. Всего в 20 лигах отсюда, если идти вдоль реки на северо-восток. И за все эти годы хозяин ни разу не взял его с собой в лигу в одной из многочисленных торговых поездок. Варк не хотел идти в город. Запахи отталкивали его, несмотря на то, что живот сводило от голода из-за аромата жира и жареного мяса. Мысль о том, чтобы находиться так близко ко множеству людей, была для него просто непостижима. Он даже сделал несколько неосознанных шагов назад, к реке, вдоль которой только что прибежал сюда. «Но я не могу вернуться. Они поймают меня. Я должен идти вперед». «Должен найти Гальдурмана или ведьму сейт. Он потер заросшую щетиной голову и вытащил из-под плаща толстый железный ошейник. Пошарил в кармане, извлек оттуда ключ, разомкнул ошейник, с дрожью надел его и защелкнул. Повернул ключ в замке и вновь опустил его в карман. Несколько мгновений он стоял на месте, вертел головой из стороны в сторону, И гримасничал. Потом выпрямился, разгладил измазанную грязью рубаху, накинул на голову шерстяной капюшон. И продолжил путь. Широкие, украшенные рунами ворота были открыты. К одному из столбов прислонились двое стражников в кольчугах. Один, уже в летах, сидел на пне, а рядом с ним стояла женщина помоложе, темные волосы заплетены в тугую косу. Спереди на поясе охотничий нож. В кулаке зажата древко копья. Она взглянула на приближающегося Варга, затем шагнула вперед, преграждая ему путь. «Что тебе нужно в лиге?» — спросила она. «Надо найти жилье для хозяина», — проговорил Варг, опустив глаза. «Мне приказали идти вперед и...» Он сделал неопределенный жест, махнув назад в сторону долин реки. Стражница оглядела его с головы до ног, затем бросила взгляд поверх его плеча туда, где в устье речной долины не было видно ни одного путника. «Откуда мне знать, что ты не врешь? Кто твой хозяин? Опусти капюшон!» Варк задумался об ответах, которые мог бы дать, о том, куда они привели бы, и о том, что они могли бы разоблачить. Он медленно откинул капюшон, обнажив щетину на голове и лицо, полосатое от грязи и пота. Открыл рот. Позади него на дороге показалась телега, запряженная двумя валами. В ней сидел нарядно одетый купец и несколько вольноотпущенников, вооруженных копьями и дубинами. «Слайда, пропусти его!» — проворчал старик, не поднимаясь спинка. «Мой хозяин снепел». проговорил Варг, упомянув первое имя, пришедшее ему в голову. Снеппел был тем человеком, который точно не последует за Варгом в скором времени. Ибо последний раз, когда они виделись, глаза Снеппела были выпучены, а в горле шипел и клокотал последний вздох в то время, как Варг отбирал у него жизнь. Кстати, он не помнил, как именно его руки оказались на горле Снеппела. Помнил лишь, как моргал, слушая предсмертный хрип, что с трудом просачивался сквозь красный туман в голове. Слайда еще раз посмотрела на Варга, а затем отступила с его пути и махнул рукой. Проходи, мол. Варг снова натянул капюшон и проскользнул в лигу, подобно вше, что пробирается в бороду. Запахи и звуки оглушили его, как если бы он ударился о воду, ныряя. Вдоль широких грязных улиц тянулись деревянные строения. Везде сновали торговцы, и их лавки, уставленные всевозможными товарами, встречались на каждом шагу. Рулоны крашеной ткани, костяные иглы и гребни, лезвия топоров, ножи, искусно сработанные ножны, бронзовые фибулы для плащей и амулеты, деревянные чаши, клубки льна и шерсти, тюки волчьих и медвежьих шкур, оленья кожа, меха, куницы и лисы. Глаза Варга расширились от удивления при виде моржовых клыков и слоновой кости. На других прилавках продавали рога с медовухой и элем, горшочки с тушеным кроличьим мясом и говядиной, томящиеся на огне, Репу и морковь, поблескивающие масляными боками. Закопченные стейки из китового мяса, копченую сельдь и треску на развес. Варк даже увидел торговца, что предлагал части тела Везен, засохшую кровь фаунира, зуб тролля размером с кулак, чашу, наполненную глазными яблоками скрылингов и ожерелье из игольчатых волос духа Фроа. Всё это бесконечно удивляло и подавляло. Спазм в животе напомнил Варгу, что прошло слишком много времени с того момента, когда он ел в последний раз. Он не был точно уверен, но это было по меньшей мере три дня назад, а то и четыре, когда ему посчастливилось поймать лосося. Он подошёл к торговцу, который стоял за большим котлом и тесаком рубил кабанью ногу на четвертины. Это был широкоплечий человек с кленовидной бородой, в сапогах с меховой оторочкой и зеленой рубахи из тонкой шерсти, хотя прилегающие к шее ворот и манжеты рукавов были истерты и потрепаны. Варк уставился в котелок с варевом, и слюна тут же наполнила рот. В животе забурлила, кишки скрутила спазмом. «Хочешь согреть брюхо?» — спросил торговец, опуская тесак и берясь за миску. «Было б неплохо», — ответил Варг. «С тебя бронзовая полушка», — сказал торговец. А потом вдруг замолчал и уставился на собеседника. Опустил миску на прилавок, сдёрнул с Варга капюшон и посмотрел на его короткие волосы ёжиком. Глаза торговца сузились, и он нахмурился. «Убирайся прочь, грязный трелл!» «Я могу заплатить», — ответил Варк. В ответ торговец удивленно поднял бровь. «Сперва покажи монету». Варк сунул руки в складки плаща, достал мешочек, развязал кожаный ремешок и вытащил бронзовую монетку. Кинул ее на прилавок, и она покатилась, а затем упала, демонстрируя чеканный женский профиль. У женщины был острый нос, волосы стянуты назад и заплетены в косу, начинавшуюся низко у самой шеи. «О, -о, -о Хелка!» — протянул торговец, подрагивая бородой. «Королева Хелка!» — отозвался Варк, хотя никогда ее не видел, лишь слышал обрывки разговоров. «О высокомерии королевы, о ее уверенности в том, что единолично сумеет управлять половиной Вигрира, о её безжалостном отношении к врагам. «Да она только зовёт себя королевой, лишь бы пробрать нас налогами до самых печёнок!» — проворчал торговец. «То есть тебе не подходит?» — спросил Варк и поднял монету с прилавка. «Я этого не говорил», — потянулся к нему торговец. Быстро, глазом моргнуть не успеешь, Варк схватил тесак, который отложил в сторону торговец. и ударил по монете, разрубая ее надвое. Одну половину он поднял, зажав между указательным и большим пальцем, а вторую оставил лежать на столе. «И всё же, откуда у грязного Трелла мешочки монеты с Хелкой? И где твой хозяин?» — проворчал торговец, разглядывая Варга. Тот посмотрел ему в глаза и медленно потянулся к той части монеты, что лежала на столе. Торговец пожал плечами, зачерпнул ковшом варево и протянул миску Варгу. «И хлеба», — сказал Варг. Тогда торговец отрезал ему кусок от буханки с черной корочкой. Варг обмакнул хлеб в жаркое, потом сунул в рот и стал обсасывать, а жир потек по подбородку на недавно отросшую бороду. Жаркое было водянистым и слишком горячим, но в аргу казалось, что на вкус она будто сама радость. Он закрыл глаза и макал, сосал, причмокивал, пока не доел хлеб, а затем опрокинул остатки варева в рот. Опустил миску на прилавок и рыгнул. — Видал я и раньше голодных парней, — сказал торговец, ну, — но ты... Он присвистнул, почти улыбаясь. «Есть ли в Лиге Гальдурман или Ведьма Сейт?» — спросил Варк, смахивая куски мяса с подбородка. Торговец тут же нарисовал пальцами руну на груди и нахмурился. «Нет. Да и что тебе может понадобиться от таких, как они?» «Это мое дело», — ответил Варк, потом сделал паузу и добавил. «Это дело моего хозяина. Так ты знаешь, где я могу найти кого-то из них?» Торговец начал отворачиваться. Варк положил вторую бронзовую полушку на прилавок. Торговец оценивающе поглядел на него. «Вчера причалил корабль заклятых кровью. У них в услужении есть, ведьма сеет». «Заклятые кровью!» «Заклятые кровью славились на весь Вигрира, скорее всего, и за его пределами». Отряд воинов-наемников, что просили за службу наивысшую цену. Они охотились на чудовища Звезен, разыскивали божественные реликвии для состоятельных ярлов, сражались в боях на границе, охраняли богатых и влиятельных людей. Сказания о них пели скальды у очагов. «Где они?» — спросил Варк. «Ты найдешь их в длинном доме, в гостях у ярла Логура». «Благодарю», — ответил Варк. Затем снова сунул руку в мешочек и бросил на прилавок еще одну бронзовую монету. «За что это?» — спросил торговец. «За твое молчание. Ты меня не видел». «Не видел кого?» — отозвался торговец, оглядываясь по сторонам. Его редкая борода подрагивала, когда губы расползались в улыбке, а пальцы проворно тянулись к деньгам. Рука Варга метнулась к запястью торговца. Варг крепко ухватил его, пристально посмотрел в глаза, потом опустил взгляд. Тем же быстрым движением подхватил с прилавка тесак и поднял его. Спросил, сколько за него. «Можешь так забирать», — пожал плечами торговец. Варг кивнул, спрятал тесак в складках плаща, накинул капюшон и смешался с толпой. Он шел по улицам Лиги мимо причала, где кипела работа. Мужчины и женщины разгружали только что прибывший торговый кнар. Брюхо корабля было широким, а осадка глубокой. Варгу показалось, что он слышит приглушенное ржание лошадей из глубин трюма. Тем временем еще два похожих корабля, приближаясь, ползли по водной поверхности. Из пришвартованного кнара высаживались на берег несколько мужчин и женщин странного вида. На них были шапки из войлока и меха, кафтаны с серебряными пряжками, штаны в сине-оранжевую полоску, мешковатые выше колена, ниже — облегающие лодыжки и перетянутые обмотками, что именуется виннигас. Кожа на их лицах была темной, словно дубленая шкура. Сопровождали их воины, одетые в пластинчатые доспехи с длинными юбками, которые при движении переливались, будто рыбья чешуя. На бедрах у них висели изогнутые мечи, лица украшали длинные и поникшие усы, а головы были бриты почти налоса, если не считать длинной одинокой косы на макушке. Варк остановился и наблюдал, как они оборачивались и что-то кричали матросам на корабле, Сходни опускались на причал, а портовые краны готовились запустить носы в трюм и нависали над палубой. «Откуда они?» — спросил Варк у работницы доков, что спешила мимо с толстым мотком веревки, перекинутым через плечо. «Искидан!» — буркнула она, не замедляя шага. «Искидан!» — присвистнул Варк. «Земля за морем, что лежит далеко-далеко на юге». Варк слышал сказки об Искидане, о его широких реках и травянистых равнинах, о палящем солнце и о графке, величайшем городе. Отчасти он считал их просто выдумкой, местом, куда можно мысленно сбежать в холодные, суровые зимние месяцы. Варк бросил последний взгляд на незнакомцев и отправился дальше, свернув на другую улицу, что поднималось к нависшим над городом скалам, у подножия которых приютился бражный зал ярла-логура. Чем дальше он уходил от берега, тем меньше воняло рыбой, зато сильнее пахло мочой и экскрементами. Мостовая сменилась ступенями, ведущими к широко распахнутым воротам, за которыми виднелись толстые деревянные бревна бражного зала. На ступенях плечом к плечу толпились мужчины и женщины. Варк на мгновение приостановился, пытаясь отыскать проход между ними, а затем скользнул между теми, что стояли с края, пытаясь пробраться на ступени. Тут его схватили за плечо. «Жди своей очереди, как остальные», — сказала женщина, темноволосая, с жесткими и острыми чертами лица и холодными глазами. Одета она была в шерстяную рубаху и меховой плащ, накинутый на плечи. На висел пояс с оружием, ручным топором и кинжалом в ножнах. «Мне нужно увидеть заклятых кровью», — сказал Варк. «Ха, а нам не надо, что ли?» — ответила женщина. «Чем ты от нас отличаешься?» Варк посмотрел на нее, потом на толпу вокруг. «Все эти люди хотят увидеть заклятых кровью?» — спросил он. «Ага», — ответила женщина. «Кого же еще?» «Но зачем?» «На их драккаре есть пустой морской сундук и место у весла сказала женщина. «Пустой сундук?» — нахмурился Варг. «Ты что, тронутый?» — спросила женщина, ткнув ему пальцем в висок сквозь ткань капюшона. Варгу это не слишком понравилось. Один из заклятых был убит, и теперь они проводят испытания оружием, чтобы найти того, кто займёт его место». Тут Варк начал понимать. «Так что жди своей очереди», — сказала она, оглядывая его с головы до ног. «Или так торопишься, чтобы тебя изваляли задницей в грязи?» По толпе прокатился смех, но Варк просто смотрел под ноги и ждал. Толпа шумела, поднимаясь по ступеням. Чем ближе варк подходил к бражному залу, тем громче становились доносящиеся оттуда крики боли. Медленный, непрерывный поток людей с окровавленными лицами стекала обратно по ступеням. Некоторые стонали, другим помогали идти. Иных же несли без сознания. Поднявшись на верхнюю ступень, Варк кинул взгляд поверх голов тех, что стояли впереди. Ворота в форме арки вели на открытое пространство перед входом в бражный зал Ярла Логура. Огромное здание из тесаного дерева на толстом каменном фундаменте. На площадке перед входом земля была истоптана и покрыта жидкой грязью, то тут, то там блестели темные пятна. Вокруг кольцом стояли воины. Крепкие на вид мужчины и женщины, человек пятьдесят-шестьдесят. На некоторых были усиленные клепанные кольчуги и мечи на бедрах. До сего момента Варк видел меч лишь однажды, когда на ферму Колскегга прибыл воин Дренгер, собиравший дань для королевы Хелки. Варк подозревал, что один этот меч стоил дороже, чем все товары, которые они погрузили в повозку, а также сундок с монетами, который Колскек вручил сборщику налогов. Взгляд Варга остановился на лысоголовом воине с мощными мускулами, в заплетенной бороде которого виднелось больше серебра, чем черных полос. У бедра он носил меч в простых ножнах, широкую грудь обтягивала усиленная кольчуга, на руках и шее красовались кольца из золота и серебра. Один только меч и броня стоили, наверное, как вся ферма Колскега. Видимо, это умение убивать приносило богатство. Неподалеку от него старый лысый мужчина говорил с женщиной с волосами цвета вороного крыла и синими татуировками, покрывающими нижнюю челюсть и горло. «Ведьма сеет». Варк с удивлением разглядел железный ошейник у нее на шее и неосознанно потянулся пальцами к собственному горлу. Старик во время разговора опирался на длинный топор. Одинарное железное лезвие с длинным загнутым крючком выглядело смертоносным. Топорище крепко упиралось в землю. Варк привык к топорам, о чем красноречиво говорили застарелые мозоли на руках, но это было орудие явно не для рубки леса. «Это лезвие сделали для того, чтобы убивать». Варк отвернулся, но странное тревожное чувство от увиденного уже побежало по его венам. Все воины на площади были вооружены до зубов. Бедра их оббивали пояса с ножнами. На спинах у них висели большие круглые щиты, и такие же подпирали стены и ступени бражного зала. Некоторые из щитов были бледно-голубого цвета, будто зимнее небо с красным парусом посередине. Варк узнал знак ярла-логура. Но большинство были цвета вороного крыла с алыми пятнами, будто кто-то плеснул кровью на каждый из них. В центре площади бились двое. Точнее, как подумал Варк, один человек дрался против дерева. Тот, что пониже ростом, был легконог. В одной руке он держал круглый щит и будто танцевал вокруг большого мужчины, обнаженного по пояс, в шерстяных штанах, подвязанных веревкой, с рыжей заплетенной бородой, свисающей до пояса. Он был толстым и кряжистым. Мышцы его велись и бугрились узлами, словно корни старого дуба. Пока Варк смотрел на них, низкорослый сделал финт вправо, а затем тут же метнулся влево. перешел в наступление и ударил Рыжебородова по ребрам острым краем щита, а правой рукой нанес удар в живот. Рыжебородый в ответ на это лишь хрюкнул, взмахнул рукой и врезал сопернику по затылку, когда тот попытался отпрыгнуть, уходя от контратаки. Получив удар, он, пошатываясь, отступил на дюжину шагов. Ноги его заплетались и дрожали. Рыжебородый топал за ним. «Имя!» — послышался голос. Варк моргнул, отвлекаясь от зрелища битвы. «Имя!» — повторил мужчина. Он стоял, привалившись к столбу у ворот, сложив руки на груди. Мужчина был такого же роста, как и Варк. Стройный, рыжие волосы аккуратно заплетены, блестящая борода смазана маслом. Одет в усиленную клёпанную кольчугу, а на нужных его охотничьего ножа красовалась тонкая вязь узоров. «Варк!» — отозвался Варк. Его естественной реакцией на любой приказ было безусловное повиновение. На ферме Колскега любое другое поведение вело к побоям или удару плети. «Что за Варк?» Варк моргнул. Стройный мужчина вздохнул. «Смотри, как это работает», — сказал он. «Я говорю тебе «имя», и ты называешь мне полное имя. Например, я — Свик Хрульфсон, или спутанные волосы, потому что волосы мои никогда не путаются. Так что начнем сначала. «Имя». «Я не знаю», — пожал плечами Варк. «Никогда не знал своих отца и матери». Свик оглядел его с головы до ног. «Уверен, что тебе это нужно». «Что нужно?» «Биться с Эйнером-полутроллем». «Я ни с кем не хочу биться», — сказал Варк. «Особенно с тем, кого называют полутроллем». Он глубоко вздохнул. «Я хочу нанять вашу ведьму сейт. Свик моргнул от удивления. «Вол нельзя нанять», — сказал он, глядя на татуированную женщину, что разговаривала с лысом. «Я должен поговорить с ней», — ответил Варк. «Это важно». «Хех, может, тебе и важно. А нам вовсе нет», — пожал плечами свик. «Я должен поговорить с ней», — повторил Варк, чувствуя, как от паники начинает скручивать живот. «Что за важное дело?» «Тебе нужно любовное зелье? Хочешь трахнуть смазливого треллу у себя на ферме?» «Нет», — воскликнул Варг, — «мне не нужно любовное зелье!» Он покачал головой. «Кое-что более важное». «Кое-что важнее, чем трах?» — спросил Свик, удивленно поднимая брови. «Не знал, что такое возможно». В толпе за спиной у Варга послышались смешки. «Мне нужна ваша ведьма сейт чтобы совершить окал!» Свик нахмурился. «Призыв — это серьезное дело». «Серьезное», — подтвердил Варк, поглаживая мешочек на поясе. «Ответ все еще нет», — сказал Свик. «Вол использует свои таланты лишь для заклятых, не для кого иного». Ее нельзя нанять. Даже если бы королева Хелка собственной персоной взошла по этим ступеням и попросила, ответ был бы тот же. Варк почувствовал, как его надежда улетучивается, в животе холодеет. С площади донесся хруст. Варк обернулся и увидел, как громадный воин Эйнар-полутролль пробил щит соперника. Дерево треснуло и разлетелось на куски. «Почему у самого Эйнера нет счета? спросил Варк. «Чтобы дать остальным шанс», — пожал плечами свик. А потом наклонился поближе и прошептал. «Не такой уж и большой шанс». Тем временем Эйнер ухватил своего врага за горло и промежность, поднял воздух, отвизжал, как свинья, а потом швырнул вниз. Раздался глухой удар, виск внезапно оборвался, человек на земле больше не двигался. Мужчины и женщины подбежали к нему и утащили с площади. Варк взглянул на Эйнера, кряжестого, крепкого и грозного. Лишь несколько красных отметин на теле свидетельствовали о том, что он только что бился, и, быть может, бился не один раз. Потом он вновь посмотрел на Свика. «Я буду с ним драться», — сказал Варк.